Невроз и родственная душа. Затрагивая тему невроза, я бы хотел ответить на довольно актуальный в наше время вопрос. Как встретить родственную душу невротику? На самом деле очень просто. Нужно только найти человека, который будет причинять вам страдания, который будет вас бросать, оставлять с ощущением полного одиночества и безысходности, с которым ваша жизнь будет как на минном поле. И все, вуаля, родственная душа найдена. Откуда это все исходит? Почему у людей есть потребность быть отвергнутыми, брошенными, недолюбленными? Ответ, в общем-то, тривиален. Я покажу вам на одном примере. Мария очень энергичная, улыбчивая. Она умеет дружить, окружающие ее ценят за редкие качества, верность своему слову, готовность всегда помочь в трудной ситуации, за доброту и сочувствие. Она прекрасный и чуткий человек, рядом с которым людям нравится находиться. Дружить с ней одно удовольствие. Но вот Мария влюбляется, так сказать, прыгает в омут с головой. Она растворяется не просто в человеке, а в человеке, который ее отвергает, который не любит ее и причиняет только боль. Ее устраивают такие отношения, она не хочет ничего менять в жизни. Мария любит до беспамятства и слышать ничего не хочет. Они ничего не понимают, потому что у нее есть огромная душевная потребность в этой больной любви. Эта любовь нет, этот союз он ее не разрушает. Почему? Потому что она уже была разрушена до этих отношений. Но каким образом? Ей не хватило родительской любви. Этой прекрасной девушке, этому лучику Света, не хватило любви одного из родителей, а может быть и обоих. Ее оставляли наедине с собой, когда ей нужна была поддержка, объятия, обыкновенный разговор и присутствие рядом. Ее бросали тогда, когда бросать было не нужно. Нехватка родительской любви может проявляться не только в отсутствии в жизни детей в трудный период, но даже в присутствии. К примеру, один из родителей растворился в другом настолько сильно, что просто не уделяет должного времени и внимания своему ребенку. Родные находятся с ним, рядом, изо дня в день, но в то же время между ними незримая стена огромной толщины. Двое родителей каждый день разговаривают исключительно друг с другом. А ребенка либо не слушают вообще, либо слушают, но абсолютно не воспринимают. Он чувствует себя пустым местом. Он смиряется с тем, что самые главные люди его жизни – глухие. Они не умеют слышать то, что он говорит. И в будущем, когда маленький ребеночек станет взрослым ребенком, он будет тщательно выбирать партнера для жизни по таким вот критериям, чтобы его обязательно не слышали, чтобы относились как к пустому месту, чтобы вселяли изо дня в день ощущение тотального безразличия и любви. Это, к сожалению, так. Вы сейчас мысленно спросите у меня, что за абсурд. Все мы люди и все мы хотим любви и быть любимыми. Никто не будет влюбляться в человека по таким критериям. Да, пожалуй, с этим соглашусь. Если к брошенному большому ребенку подойдет человек и вместо демонстрации своих достоинств будет утверждать, ты меня недостоин, ты пустое место, с мнением которого я считаться никогда не буду, я подарю тебе миллион алых дней нелюбви и безразличия, то полагаю, что этого человека не то что отвергнут, а будут обходить десятой дорогой даже самые невротичные невротики. Потому что все люди ищут любви, подобно той, которую показывают в кино и о которой пишут в книгах. Но проблема в том, что люди, испытывающие потребность в страданиях, не понимают того, что они больны, и им нужна другая любовь, полностью противоположная той, которую показывают в кинотеатрах. Но как же тогда эти бедные и недолюбленные люди находят своих хладнокровных мучителей, если у тех на лбу не написано, кто они, а при встрече, как и другие люди, они демонстрируют только положительные качества? Знаете, недолюбленные дети выбирают таких спутников на интуитивном уровне. Они прекрасно чувствуют, кого именно им нужно избрать для жизни, и этого своего человека увидят среди любой толпы. Это для них та самая родственная душа, та самая модель поведения, которую они пережили и хотели бы повторить, потому что другой модели не видели. Другой любви, и другого отношения к себе не чувствовали. И самое, можно сказать, жестокое во всей ситуации, что проблема не в избраннике человека-невротика, а в нем самом. И эту проблему нужно искоренять. Менять внутренние ориентиры, переписывать книгу жизни, свергать с трона бывшие идеалы. Самое важное в данном, довольно тяжелом случае, осознать, что недолюбленные дети при живых родителях – это грех и преступление самих родителей. Это не норма. Это нестандартная ситуация, это не истина. Это патология, отклонение от нормы, уродство. Меня любили меньше, чем мою сестру или брата, но я к этому привык. Это не норма. Вас обязаны были любить одинаково. Теперь понимаете, почему так важно всем детям покупать одинаковые игрушки, давать одинаково внимание, заботы и любви, чтобы один из них не вырос недолюбленным, недогретым и глубоко несчастным человеком. Хочется младшему ребенку подарить велосипед, но у старшего ребенка такой роскоши нет то не было никогда. Покупайте два велосипеда. А иначе, обделив сегодня старшее дитя, вы запустите в его жизни необратимый процесс. Он будет воспринимать обделенность как норму. потому что вы его бог, его главный ориентир в жизни и идол. Вы его книга жизни, вы его нормы морали. Мораль – это вы. Любое ваше слово и действие для него истина. Как компенсировать любовь, которую не дали в свое время родители? Иными словами, как жить здоровой полноценной жизнью и не искать в избранниках своих родителей, не искать в них безразличия и нелюбви? Знаете, если в детстве у меня не было воздушного змея, то даже если я куплю его себе на третий десяток жизни и запущу у себя над головой, в моем детстве он все равно не появится. Иными словами, что бы вы ни делали, как бы ни обустраивали свою жизнь, кем бы ни становились, вы лишены возможности поменять свое детство. Оно неизменно. И поэтому его нужно принять. Просто принять как данность, как погоду. Нет, не нужно пытаться оправдать родителей. Не стоит говорить, у них было трудное время, все тогда так жили, и их родители, наверное, относились к ним так же. Вы можете найти оправдание для всего на свете, но задумайтесь, нужно ли. Важно понять, что так, как поступали они, это неправильно, это не норма. Детей надо любить одинаково, детей надо слышать, необходимо считаться с их мнением и всегда быть на их стороне, даже если они неправы. Просто после всего молча подойти и сказать, что можно было поступить по-другому. Но нельзя прилюдно оскорблять, бить, унижать своего ребенка. Он эту травму пронесет с собой через всю жизнь и раз за разом будет наблюдать ее повторение в страшных снах. Примите то, что вас недолюбили, что вас любили не безусловной любовью, а за что-то, за какие-то достижения перед обществом и родителями. Примите как данность то, что вам не сочувствовали, что вас не утешали, что вас критиковали или просто не замечали вашего присутствия. Примите, что вы были призраком для своих родителей. В этом вашей вины нет. Даже если вы учились плохо, поступали не так, как нужно было вашим родителям, даже если вы были трудным и неправильным ребенком, примите тот факт, что вы имели на это право. Так как вы не чья-то собственность, вы не продолжение кого-то, вы отдельный мир. Вы личность, вы уникальный человек, который совершенно не должен становиться кем-то другим, Кого хотели, вас увидеть. Это первый важный момент – признать ошибки своих родителей. Прощать их или не прощать – это уже дело каждого, но важно понять, что такая модель поведения по отношению к вам не норма. И принять то, что вы имели право быть теми, кем вы были. Вы заслуживали безусловной любви, несмотря ни на что. Потому что это нормально – любить человека просто так, за то, что он есть. Второй момент – пережить, переплакать, перестрадать то, что вас недолюбили. Это очень важно, поверьте. Нужно излить душу надежному человеку, рассказать о каждой своей обиде, каждом жесте безразличия, выплакать море слез, чтобы стало легче дышать, чтобы очистить себя. Нужно выпустить наружу злость, возмущение несправедливостью, презрение. Это нормально презирать за презренные вещи, возненавидеть, если почувствуете, что так нужно. Но все это я бы порекомендовал проживать с психологом или психотерапевтом, чтобы ненависть не переросла во вражду с родителями и не вылилась в презрение по отношению к ним на протяжении многих лет. Так можно серьезно застрять на втором пункте и вместо реабилитации еще сильнее себя закопать. Потому лучше все это проделаться специалистом или тем человеком, который понимает всю серьезность и тонкость этой работы. После того, как пострадали... отгоревали и приняли то, что невозможно изменить, нужно двигаться дальше. Нужно позволить себе испытывать эмоции, научиться чувствовать этот мир и не стыдиться своих ощущений. Скорее всего, родители никак не реагировали на ваши эмоции или реагировали не так, как вам того хотелось. Поэтому вы стали замыкаться в себе и прятать все эмоции от окружающих, переживая их наедине с собой. Или вообще начали их подавлять. Так вот, сейчас крайне необходимо заново научиться чувствовать. Опять попробовать делиться с окружающими, близкими и хорошими людьми своими эмоциями и ощущениями. И еще таким образом можно легко отсечь людей, которым вы не важны, которые дружат с вами ради определенной выгоды. Родные и добрые люди всегда поддержат и будут искренне радоваться за вас, будут перенимать ваше светлое и наполненное состояние, зарядятся от вас и будут благодарны. Чужие люди под масками не переживут того, что у вас все прекрасно, что вы можете ощущать счастливые моменты. Они будут усердно пытаться отговорить вас радоваться, рассказав миллионы одну причину, почему сейчас жить плохо. Они любят питаться вашими страхами. Они счастливы, когда несчастны другие. Избавляйтесь от таких людей, даже если они родственники. Сводите общение к минимуму. Любите их издалека. Вы имеете право делиться своими эмоциями, это не слабость, не глупость, не ребячество. Это ваш внутренний мир. И он необыкновенен, уникален и важен. Если хотите смеяться, смейтесь всегда и везде. Если хотите плакать, плачьте. Если хотите поделиться чем-то прекрасным, делитесь, но только с самыми надежными людьми. Почему мы начинаем носить маски? Да потому что, когда мы в детстве подходили к родителям, чтобы поделиться какой-то важной для нас новостью, Нам отвечали, да, молодец, только не задирай нос высоко. Сегодня на коне, завтра под конем. Чем выше лезешь, тем больнее падать, попомнишь мои слова? А нам нужно было всего-то, ты молодец, я горжусь тобой, дитя мое. Ты у меня самый лучший, люблю тебя. И не получив этого, мы запираем в себе радость на сотню замков и в следующий раз уже не подходим к родителям, чтобы поделиться хорошей новостью. Мы больше ни с кем не хотим делиться чем-то важным, потому что родитель – это весь мир. Это отражение миллионов людей. Раз он такой, значит все такие. Детская душа очень тонкая и ранимая. После того, как вы научились заново испытывать эмоции, позволили себе дать второй шанс всему человечеству, которое однажды в детстве предало вас, вы должны научиться брать полную ответственность за свои поступки и жизнь. Теперь вы будущий родитель. Теперь вы будущее олицетворение всего человечества для своей крохи. Нужно осознать, что нельзя дать ребенку прожить такой сценарий, который прожили в свое время вы. Нужно подарить ему воздушного змея. Взяв жизнь в свои руки, надо писать свою собственную книгу жизни, и следовать ей. Конечно, сейчас мы говорим о достаточно общих вещах. Каждый человек индивидуален, у каждого своя история, свои травмы, свои страхи. Со специалистом этот путь будет менее тернистым, потому что вы будете слышать голос, который указывает дорогу. Если у вас нет денег на психотерапевта, найдите молодых практикующих психологов, которые готовы работать бесплатно, чтобы набраться опыта. Вся суть этой работы в том, чтобы осознать преступления своих родителей, принять себя полностью, научиться испытывать эмоции, полюбить себя и открыть в себе самом удивительный мир. Мы еще вернемся к этому. Есть пара пунктов, которые я бы хотел раскрыть. Почему важно отыскать в самом себе прелесть и почему так важно себя полюбить. Но сначала я бы хотел привести еще один пример. Валерию в детстве любили родители. Они любили ее, несмотря на то, что у нее были тройки по математике, физике и рисованию. Мама сменила две школы, потому что была уверена, что это проблема подачи образования, а не ее ребенка. Отец всегда внимательно слушал дочь, посвящал ей все свободное время. Они читали, занимались гимнастикой, ставили пластинки на проигрыватель и танцевали. И никто из родителей не любил Валерию меньше за то, что она получила тройки, за то, что она всегда имела свое мнение на любой счет. Она росла с ощущением того, что она очень красивая, талантливая и независимая личность, что ее могут любить просто так, за то, что она сегодня проснулась, улыбнулась и сказала «Доброе утро, мама и папа». Валерии 25 лет. Ей не пригодилась в жизни ни физика, ни математика, ни рисования. Она главный редактор в крупнейшем книжном издательстве страны. Она амбициозная, целеустремленная и счастливая, потому что знает, что она лучшая, что она прекрасный человек, которого ценит. Она очень любит уважать себя. И почему-то ей не хочется замуж, вернее, у нее нет такой острой потребности в этом. Замуж хочется всем девушкам, которые там не были, чтобы примерить роскошное платье, чтобы примерить роль принцессы. Это такая детская мечта. Но у нее нет сейчас такого желания. Ей не нужен мужчина, чтобы рядом с ним она почувствовала себя лучше, чем она есть на самом деле. Она полностью принята, защищена, ее поддерживают всегда и в любой ситуации. Она цельная, и ей хорошо наедине с собой. Валерия не сомневается в собственной важности, она источник любви и восхищения. И вот однажды она все-таки вступила в отношения с мужчиной. Первое хорошее впечатление о нем было обманчивым. Он оказался сухим и черствым человеком, Он не умел уважать женщину и относиться к ней бережно. Однажды во время ссоры он сказал ей, «Ты не идеальна, у тебя кривые зубы и какой-то неровный нос». После этих слов Валерия пожелала ему найти идеальную женщину с ровными зубами и правильным носом. А затем ушла и больше никогда не появлялась в жизни этого человека. Он для нее исчез. Она не думала о нем, не горевала, просто была уверена на миллион процентов, что он не увидел ее красоту, что он слепой и к тому же подлый. Эта женщина за всю свою жизнь ни разу и близко не подпустила к себе какого-то негодяя или мерзавца. Рядом с ней всегда были достойные, честные и уважающие себя и ее люди, потому что другим она даже не давала шанса. Она полностью повторяла модель поведения своих родителей по отношению к ней. И ни одному мужчине не позволяла относиться к себе хуже, чем относился к ней родной отец. Эту женщину всегда на руках носили. И, честно признаться, я не помню, чтобы она когда-то горевала или была в депрессии. Валерия просто не знает, что это такое, потому что она – здоровая, нормальная личность. Не невротик, не нарцисс. Просто знает человек, что он достоин любви и восхищения. И соглашается либо на это, либо не соглашается ни на что. Вот почему так важно дарить своему ребенку безусловную любовь, уважать его мнение и разделять с ним его эмоции. К сожалению, никто нам об этом не говорит, никто этому не учит. Вырастает поколение недолюбленных детей, выбирающих для совместной жизни безразличных и холодных людей, которые еще больше укореняют в них мысль «ты еще не заслужил любви, твое поведение и твои достижения напрямую влияют на мою любовь к тебе, будь хорошим, будешь любим, будешь нехорошим, гори в аду, ты мне не нужен». Вот только разница в том, что родителей мы с вами не выбираем, а спутников жизни – да. Это наш с вами выбор. Наверное, глупо говорить «это человек плохой». Вернее, было бы сказать, я позволил этому человеку отнестись ко мне плохо. Недолюбленные дети позволяют относиться к себе плохо. Любимые дети нет. Если вы недолюбленный ребенок, не все потеряно. Просто придется начинать жизнь заново, менять убеждения, принимать то, что принять порой трудно. Но это нужно для того, чтобы не искать родственную душу среди тех, кто будет вас топтать. Иногда очень трудно найти в себе силы отказаться от этого кайфа, страдания. Даже если недолюбленные люди случайно начнут отношения со здоровыми, нормальными людьми, которые не хотят никому причинять страдания, которым не нужны эмоциональные качели, а необходимо всего лишь спокойствие и ощущение полного доверия и безопасности, то в скором времени эти отношения закончатся. так как для недолюбленного человека они будут скучными и недалекими, а для вас здорового – больными и сумасшедшими. Один будет постоянно пытаться вывести другого на скандал, а другой, в свою очередь, будет стараться все сгладить, убедить в том, что можно и без этого. Такая жизнь ненормальна. Любимые дети всегда перенимают то, как с ними обращаются родители, и сами начинают относиться к себе с пониманием и любовью. Недолюбленные дети аналогично перенимают систему обращения с собой и начинают относиться к себе безразлично и холодно. Если бы всем родителям сказать, «Знаете, то, как вы относитесь к своему ребенку, формирует сейчас его будущее. Точно так же он будет относиться к себе и позволять другим так относиться к нему. Как думаете, поменялось бы что-нибудь в этом мире?» Хочу описать еще один любопытный момент. Мои личные наблюдения по поводу детей. Дочери моей знакомой 7 лет. Инга не особо задумывается, о чем говорит в ее присутствии. Если разговоры заходят совсем уж на взрослые темы, она просит ее выйти из комнаты или переходит со своим собеседником на шепот. А так практически все, что думает, она высказывает при ребенке. И вот однажды ее дочери задали написать сочинение в школе. Не буду врать, тему не помню, но то, что она написала, повергла Ингу в шок. А написала девочка примерно следующее. «Моя мечта – стать учителем, продавцом, парикмахером и врачом». чтобы моя семья не воевала со злыми врагами, и чтобы мы были живы, чтобы враги не забрали у нас половину дома». В общем, если в двух словах ребенок не только видел, но и понимал, осознавал и страдал от того, что у ее мамы проблемы в жизни. Так случилось, что нужно было делить имущество с родственниками. Так порой бывает, но самое поразительное, Инга даже подумать не могла, что ее дочь все осознает и пропускает все беды через себя. Ведь девочка всегда была молчаливой и никогда ни о чем таком не говорила. Этим примером я хотел сказать, что нужно фильтровать, что можно говорить при детях, а чего говорить нельзя. У всех бывают в жизни проблемы, но наши проблемы не должны становиться проблемами наших детей, и тем более дети не должны от этого страдать. Даже когда кажется, что ребенок молчит и вроде даже не слушает, важно помнить, что он как губка впитывает в себя каждое сказанное слово. Молчить не значит, что не слышит. Маленький человечек не значит, что еще ничего не понимает и не чувствует. Дорогие слушатели, прежде чем я вернусь к вопросу о том, почему так важно себя полюбить безусловной любовью, я хотел бы посоветовать вам принять своих родителей. Да, многие после того, как обнаружат довольно серьезную проблему, связанную с недолюбленностью, могут злиться на них, ненавидеть, обижаться. Это норма, я уже говорил. Это норма, давать волю чувствам и ощущать так, как велит сердце, а не общественная мораль, гласящая «на родителей нельзя обижаться», «нельзя их ни в чем винить, они святое», «никогда так не делайте», «отгоняйте все эти недопустимые мысли, и все будет отлично». Вы вправе чувствовать любую эмоцию по отношению к любому человеку в вашей жизни. Вы можете сердиться на них, не прощать, даже не любить, если так ощутите внутри себя». Но вы должны всегда помнить одно – родители не выбирают. Родители – они такие, какие есть, и другими не стали бы и вряд ли станут в будущем. Вы можете годами носить обиду в себе, прекратить полностью общение или высказать в лицо – ты испортил мне жизнь, родитель. Из-за того, что ты меня недолюбил, не додал жизненно необходимого тепла, я позволяю другим не любить себя и смиряюсь с холодом. Я просто не могу тебя за это простить. Почему ты так поступил со мной? В ответ вы, скорее всего, услышите «Извини меня, пожалуйста, я знаю, что поступил неправильно, я знаю, что недолюбил тебя, что меня не было рядом в сложный период твоей жизни, и теперь я раскаиваюсь в этом. Я ужасный родитель. Если бы у меня была возможность сейчас, теперешней головой на плечах, вернуть твое детство, то, возможно, я бы поступил по-другому. Прости меня, мое дитя, я не прав, я обращался с тобой неверно. Я себя за это виню, но, к сожалению, не могу ничего исправить». Мне с этим немного проще, потому что я знаю правила пролитого на пол молока. Пролитое молоко не соберешь и не вернешь в бутылку таким, какое оно было изначально. Мне легче, потому что я понимаю правила разбитых часов, которые не починишь тем, что возненавидишь человека, который их разбил. Я уже говорил, мой отец, безмерно благодарен ему за это, Научил меня принимать все ситуации в жизни вне зависимости от их сложности, с легкостью на душе и с полным пониманием того, что на этом жизнь не заканчивается. Принимать то, что нельзя изменить, и спокойно отпускать. Мы не можем порой отпустить ситуацию, потому что думаем, что ее можно было бы изменить, вернуть время вспять, все исправить. Но пролитое молоко и разбитые часы – это все бессмысленно, бесперспективно и бесполезно. Родители не изменятся от того, что мы на них накричим, что мы их обвиним и возненавидим. Более того, они по-другому не поступили бы, потому что в разные периоды жизни человеку свойственно поступать по-разному. Если вернуть время назад, то вскоре все равно все повторилось бы заново. И акт нелюбви начался бы после короткого акта безусловной любви. Говорят, что люди не меняются. Знаете, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что люди не меняются кардинально не потому, что они злые и плохие, а потому, что мы совершенно другие, мы сами отличаемся от них, и они не обязаны меняться ради нас, даже если нам кажется, что, изменившись, они станут лучше, чем есть. Просто все мы разные. А по поводу родителей, да, можно не прощать. Но можно принять их как других людей, как отдельную вселенную. Можно сосредоточиться на всех прекрасных мгновениях, которые они нам подарили, сконцентрироваться на моментах радости и счастья, связанных с ними. Никто вам не вернет любви, не полученной в детстве. Никто вам не вернет детство. Никто вам не вернет тех маленьких вас. Но вы сами можете сделать первый шаг по другой дороге, пойти тем путем, которым еще никогда не ходили. Это страшно, это некомфортно, но вы можете. Даже если сейчас вы в немыслимых дебрях на самом дне ада и слышите изо дня в день от своего спутника «Ты некрасивый, тебя не за что любить, я в тебя разочарован и просто тащу свою ношу». Попробуйте сказать в ответ «Я красивый, просто ты не разглядел во мне красоты. Меня есть за что любить, но я позволил тебе так ко мне относиться. Ты имеешь право разочароваться во мне, но я не твоя ноша, а ты не моя. Я заканчиваю эту бессмысленную трагедию». Это слова человека, который может поменять свою жизнь. Пойти самым трудным путем, чтобы в итоге найти дорогу к себе, а через себя – путь ко всему остальному. Полюбить, принять, начать уважать себя – это значит позволить другому полюбить, принять, начать уважать вас и заботиться о вас. Даже если это умение не заложили в нас родители, не нужно отчаиваться. Надо набраться храбрости и сделать первый шаг в темноту. И вот так, шаг за шагом, прийти к этому. Начнем сначала. Я люблю себя. Я люблю свое тело, люблю свою фигуру, люблю свой нос, глаза, уши и волосы. Я искренне люблю каждую часть своего тела, потому что она часть меня. Потому что возненавидев что-то в себе, я даю право окружающим этого мне возненавидеть. Я прекрасен, у меня красивая душа. Я знаю свои достоинства, их у меня много. Я всегда помогу близкому человеку. Я умею слушать, искренне сочувствовать и сопереживать. Я умею подтягиваться больше двух десятков раз. Я умею идти к своей цели вопреки всему и несмотря ни на что. Я люблю делать подарки самым важным людям в моей жизни. Я испытываю счастье, когда испытывают счастье они. Я больше не кричу, чтобы меня услышали. Я просто не общаюсь с теми, кто меня не слышит. Мое мнение важно, я не серость, я не пустота, я не бесцветное прозрачное пятно, которое должно молчать, потому что высказывать свое мнение плохо, это осуждать сообществом. Ведь обо мне могут подумать не так. Что ж, если общество осуждает, значит оно имеет на это полное право, но нам с ним не по пути. Я прекрасно знаю и сам, что есть хорошо, а что есть плохо. Я знаю свои недостатки, это лень, это неуверенность, это неумение контролировать свои эмоции в горячих ситуациях. Все неодушевленное, к чему я только не прикасаюсь, либо ломается сразу, либо сначала оживает, но спустя время становится неисправным. Меня не любит техника. Это еще и зависть. Сначала думал, что она бывает белой, но зависть есть зависть, она недостаток. Хотя он и двигаться вперед. Как так, у него получилось, а я даже не попробовал? Чем он лучше меня? Еще я могу быть совершенно безразличным и тем самым подвергать страданию тех, кто меня любит. У меня много недостатков, но я их знаю. Я принимаю свои недостатки. С теми, что мешает мне жить и причиняет людям страдания, я буду бороться, но не обещаю выиграть войну, я обещаю бороться, потому что мои недостатки – это часть меня. Я принимаю в себе все, даже то, что другие не хотят во мне принимать. Я никого не виню за то, что я не такой, какого бы во мне хотели увидеть. Я не идеален, но я прекрасен. И я полностью осознаю, что идеальных людей не бывает. Каждый человек чем-то в себе недоволен. В каждом человеке окружающий готовы найти недостаток. Я люблю себя, безусловно. Я уважаю себя и забочусь о себе. Я устраиваю себе праздники. Я трачу деньги и время на свое здоровье. Я знаю, что через 20 лет скажу себе спасибо за то, что мое тело чувствует себя молодым. Я люблю себя, но я не обделяю никого своей любовью. Я люблю себя, и я не готов чувствовать по отношению к себе ни любовь. Я прекрасный собеседник. Я верный друг для самого себя. И если меня не любят, я лучше останусь один, чем буду терять время рядом с человеком, который не готов меня полюбить. Я ценю себя и не позволю никому относиться к себе неуважительно. Я не сержусь на людей, не обижаюсь на них. Я просто вычеркиваю их из своей жизни и иду дальше. Я нормальный, полноценный человек. Я осознаю, что изменять другого человека под себя – занятие бесперспективное и глупое. Я понимаю, что того, кого хочется изменить, нужно оставить в покое, потому что я его не люблю. А если и говорю так, то обманываю. Я люблю себя и ценю свою жизнь. Мне никто не вернет бессмысленно прожитые рядом с неподходящими людьми годы, и у меня не будет второго шанса. Шанса все перекрутить и поступить по-другому. Я люблю себя. Я люблю себя. И я позволю людям относиться к себе так, как сам отношусь к себе.